Глава 4. Миша проснулся от грохота сотрясшего стены. Он быстро сел на кровати и прислушался. Гроза! За окнами чернела густая тьма, и вот молнии, и другая, и третья ослепляющим блеском прорезали черноту. Он посмотрел вокруг. Наверное, уже давно ночь, потому что Христина Осиповна крепко спит и не слышит грозы. Из-под одеяла, натянутого до самого носа, видны только ее бумажные попельетки, закрученные над долбом Внизу хлопают двери, слышится топот босых ног и громкий голос бабушки, отдающей какие-то приказания. Он еще раз посмотрел на Христину Осиповну, откинул одеяло и, путаясь босыми ногами в длинной ночной рубашке, подбежал к окну. Вот так тьма. Ух, как глухо, как тревожно шумят деревья, сгибаясь под бурей. Он зажмурился от новой вспышки молнии и за громовым раскатом не слыхал ни скрипа открывшейся двери, ни торопливых шагов за собой, испуганного голоса бабушки. Он только почувствовал, что его поднимают с пола и несут обратно на кровать. Укрывая его одеялом, бабушка взволнованно говорит: Мишенька, Мишенька, по холодному-то полу до да голыми ножками. Христина Осиповна, как же этого не доглядели, матушка? Бумажные попельетки высунулись из-под одеяла. О, сударыня, не заметила. Растереть надо ребенку ножки туалетным уксусом. Спи, Мишенька, под дождик-то хорошо спится. Бабушка целует Мишу, крестит его и уходит. Он лежит очень тихо, прислушиваясь к звукам грозы и к затихающему движению в доме. Вдруг окна снова сотряслись от порыва ветра, и ливень бросил в стекла полные пригоршни воды. Вот в такой же ночью у бабушки произошло бурное объяснение с отцом. Так же грохотало и шумело за окнами, а из комнаты бабушки доносились два голоса, то бабушки, то отца. «Это жестоко!» — сударыня прокричал отец, и с шумом распахнув дверь бабушкиной комнаты, стремительно выбежал из нее, дрожащей рукой стараясь расстегнуть свою жабу. Он увидел Мишу и бросился к нему, обнял, прижал крепко к груди, Потом подошел к дверям и крикнул «Фака, подавай!» Мягко шурша колесами по мокрому песку, подкатила к крыльцу коляска. И через минуту, так показалось Мишеньке, стук колес слился с шумом дождя и замер в отдалении за парком. Туда, в темноту грозной ночи, под потоками дождя уехал его отец, один. В ту ночь Миша очень плохо спал. Он все думал об отце. и при каждом порыве ветра сердце его сжималось. Он хотел бы догнать отца, но он был только маленький мальчик, которого никуда не пускали одного и которого никто не слушал. Если бы его послушали, папенька был бы всегда с ним, а ключницу Дарю Григорьевну посадили бы на телегу и увезли. А Дарье Григорьевне он никогда не хотел принимать никаких подарков, а когда Дарья Григорьевна заходила в его комнату, Он к великому смущению Христины Осиповны кричал «Уйди», потому что Дарья Григорьевна ударила Настю. Не было в девичии никого веселее Насти, не было ни у кого такого чистого, мягкого голоса, и никто не знал столько песен. Как-то возвращались они с Христиной Осиповной из гулянья и остановились у девичей. Настя пела за работой и, увидев Мишеньку, улыбнулась ему. А Дарья Григорьевна, стоявшая за Настиной спиной, Наклонилась в эту минуту над ее работой и что-то сердито крикнула. И вдруг Миша увидел, как тяжелая пухлая рука Дарьи Григорьевны ударила Настю прямо по улыбающемуся лицу. Он никогда еще не видел, как бьют человека. Он закричал и, сжав кулачки, бросился на Дарью Григорьевну. Настя испуганно замахала руками, Христина Осиповна схватила его и потащила в детскую. И он горько заплакал. и от обиды, и от чувства своего бессилия перед взрослыми. Гремела, грохотала, шумела гроза над домом и в парке, совсем как в ту ночь. Христина Осиповна, наконец, встала и встревоженно потрогала его лоб. «Что с тобой, Мишенька?» В эту минуту Настя, осторожно ступая босыми ногами, вошла поправить огонек лампадки, на который Мишенька любил смотреть, засыпая. «Не спит, борчук ты. должно, гроза не дает». А вот я его сейчас убаюкаю. Улыбаясь, она тихонько подошла к кровати. Спою ему он и заснет. «Спой мне, спой!» — обрадованно потянулся к ней Мишенька и заранее закрыл глаза. Он любил слушать пение с закрытыми глазами. Ему представлялись тогда такие удивительные вещи. Настя уселась на низенькую скамеечку у его ног и тихо запела. Шум грозы и буйный ропот деревьев в саду точно сразу стихли. Мишенька их больше не замечал. Он прислушивался к звукам Настиной песни, то веселый, то грустный, навевавший на его душу отраду, а на закрывшиеся веки сон. «Спит», — шепнула Настя, вставая. «Заснуль», — повторила Христина Осиповна. Христина Осиповна тихо сказала Настя, наклоняясь к ней. «А что в людской намедне болтали...» будто Лизавета Алексеевна за Мишеньку 25 тысяч отступного дала юрию -то Петровичу, только чтобы он не брал его к себе. Христина Осиповна, приподнявшись на локти, задумалась, потом вздохнула. «Мне очень жаль, Юрий Петрович, и я очень страдаль за бедный Мишенька. Ведь это подумать только. Один говорит «мой» и другая «мой». Да Юрий-то Петрович, как бы побогаче был, ни за какие тысячи не оставил бы нас Мишеньку». Увез бы к себе в Кроптово. Только где же ему стёщи равняться? Она для внука все может предоставить. Потому отец-то его и уступил. Не ради себя, а ради сына. — Тише, Настенька! — Христина Осиповна взглядом указывает на Мишеньку. — Заснул, говорит она успокоенно. — Спит, — повторила Настя, — и на цыпочках ушла из комнаты. Проходя мимо заснувшего Миши, она наклоняется и целует детскую смуглую руку, лежащую поверх одеяла. замирая прокатывается в отдалении гром